Глава двенадцатая. «Можешь найти помощницу Маргариты и привезти сюда», — попросила я Витю, когда Наташа ушла. Режиссер вынул мобильный. Она тоже пальцы веером. «Самим нам идти придется. «Алло, Жанна? Вас беспокоит Виктор, главный режиссер проекта. Извините, помешали отдыхать, но очень нужно поговорить. Хорошо, только со мной еще Виола. Да-да, белая ведьма». «Отлично! Уже бежим!» «Это еще лучше!» — обрадовалась я. «Хочу посмотреть на царский туалет!» А Сокин запихнул мобильный в карман. «Пошли! Только сначала к тебе зайдем. Куртку наденешь!» «Далеко шагать?» — осведомилась я. «Да нет, обойти здание!» — объяснил спутник. «Мы вышли на улицу и побежали!» «У-у-у!» донеслось издалека. Виктор споткнулся и шлёпнулся на колени. Я протянула ему руку. «Честное слово, не ведьмачила, ты сам упал!» «Обо что-то ботинком зацепился!» — прокряхтел мужчина, вставая. «Слышала вой!» «Наверное, бродячие собаки?» — предположила я. Витя показал рукой влево. «Там кладбище. Место неприятное. Не знаю, почему именно здесь решили снимать?» «Где земля имелась, там и устроились», — предположила я. «Можно арендовать где угодно», — возразил Асокин. «Дорого, наверное», — высказала я свое мнение. «Ты в супермаркете можешь приобрести пачку печенья типа крекер?» — задал неожиданный вопрос Витя. «Или четко по списку продукты берешь, деньги экономишь, от зарплаты до зарплаты их растягиваешь». «Не могу назвать себя высокооплачиваемым специалистом», — разоткровенничалась я. «Заработок нестабильный». то густо, то пусто, но лишнюю пачку крекеров спокойно прихвачу. Вот с банкой черной икры так не поступлю». «У царя миллиарды», — с завистью в голосе объявил Осокин. «Ему землю купить, как тебе печеньку. Глянь туда». Я повернула голову туда, куда указывал спутник. «Развалины какие-то неподалеку. Плохо их видно». «За ними кладбище», — передернулся Виктор. у Снова донеслось издалека. «Иметь немерено денег и затеять здесь съемки?» — завздыхал спутник. «Почему не снять какое-то приличное место? В Москве полно хороших площадок. Ладно, не хочет он в городе снимать, так в Подмосковье дома под разные проекты предлагаются. Есть прямо дворцы. Да, дорого. Канал деньги экономит. Но ведущие у нас кто? Почему муж жену сюда отправил?» Ветер принес очередной вой. У-у-у, говорят, на погостах оборотни живут, затрясся Витя. В непонятках я построить здесь халабуду, сварганить домик Нафнафа или Нуфнуфа, не помню, кто из них соломенную избушку соорудил, но это все равно деньги и не такие маленькие. Почему не найти красивый дом, чтобы вокруг пейзаж радовал глаз? В интернете про ведьмин лук только самое плохое написано. И погода дрянь, на календаре весна, а ею и не пахнет. Добрались, наконец. Мы вошли в дом и вскоре оказались в части, где я еще не бывала. Витя открыл дверь. Перед моими глазами появился ковер, напольная ваза с цветами и вешалка. На крючках висели несколько простых пуховиков и роскошная шуба алого цвета с белой опушкой. Впереди виднелась еще одна створка. Мы повесили одежду, вытерли обувь, а подставку со щетками вступили в коридор. Слева имелся вход в санузел. «Подожди», — попросила я, — «мне кое-куда надо». «Давай, только быстро», — занервничал Виктор. Я зашла в санузел. Он, как в большинстве случаев, состоял из нескольких помещений. В первом висели большое зеркало, рукомойник... Имелись полочки, заставленные баночками и дозаторами с косметикой. На регистре белело несколько новых пушистых полотенец. Косметика у Маргариты вся оказалась импортной от неизвестной мне фирмы. Гель для мытья рук я тоже никогда не встречала в наших магазинах. Моя ладонь нажала на голову дозатора, на ладонь упала пара капель. Я повторила попытку, но результат оказался тем же. Несколько секунд мозг решал задачу, как добыть мыло. Потом пальцы открутили пшикалку. Почти пусто. На дне осталось чуть-чуть средства. Во второй части санузла не нашлось ничего удивительного. Душ, унитаз, регистр с полотенцами, коврик. Я наклонилась и пощупала пол. Теплый. «Эй, ты жива?» — спросил Виктор. Я вышла в коридор. Емкость с гелем для мытья пустая. «И что? Закончилось жидкое мыло!» — пожал плечами Асокин и открыл дверь, которая вела в жилое помещение. «Когда мы вошли в гостиную, две дамы в креслах и молодой мужчина на диване настороженно посмотрели на неожиданных гостей. «Простите за беспокойство!» — начал Виктор. «Нарушили ваш покой?» «Что вы, что вы, мы вам рады!» — соврала Маргарита. «Господин Асокин вас узнала. И спутницу тоже. Зовите просто Виктор». — быстро сказал режиссер: «Заинька, сделай нам кофейку», — пропела дама. Мужчина вышел. «Нам сказали, что случились какие-то неполадки с электричеством», — произнесла молодая женщина. Виктор тоже заулыбался. «Да, Жанна, поэтому и заявился к Маргарите. Генератор барахлит. Да завтра его наладят». Я тем временем посмотрела в окно. «Какой у вас красивый вид! Заснеженный лес...» Прямо Берендеево царство. «Люблю Подмосковье», — подхватила светскую беседу Маргарита. «В городе плохо себя ощущаю, а вот и зайенька». Молодой мужчина опустил на стол под нос. «Сделал капучино». «Прекрасно!» — зааплодировала Жанна. «Мой любимый кофе!» — расплылся в улыбке Виктор. «Обожаю!» — закудахтала я. Маргарита прищурилась. «Сегодня первый день съемок. «Блинкомом!» — отметил зайчик. «Но все равно праздник!» — улыбнулась Гончарова и встала. «Сейчас угощу вас макарон. Из Парижа вчера привезли. От Эрме». О -о -о -о -о -о -о -о, простонала Жанна. «Марго! Вам следует съесть их самой, одной, ни с кем не делиться». «Так не могу!» — засмеялась хозяйка, водружая на стол большую коробку. «Зайчик, бери первым!» «Конечно, следует сначала предложить вкусное гостям, но, зайчик, ты самый любимый». «Предпочитаю цитрусовые», — объявил мужчина. «Теперь вы, дорогая», — обратилась ко мне Марго. «Уж извините, но Виола совсем не похожа на ведьму». «Это потому, что ступа с метлой припаркована на стоянке», — ответила я. «Без нее кажусь приличной». Все засмеялись, разговор ни о чем продолжился. Мы похвалили макарон, кофе, поболтали о всяких пустяках. Потом я спросила, «Что за мыло у вас в санузле?» «Флёры, флэр», — ответила вместо хозяйки Жанна. «Аптечная фирма для аллергиков. Там на бутылочке надпись есть». «К сожалению, могу выдать странную реакцию на что угодно», — пожаловалась Маргарита, «даже на воду. Поэтому вынуждена все возить с собой. Гели с Парижа. Покупаем его в своем районе в аптеке». «Вам понравился? Жанночка, у нас же есть запасик. Давай угостим Виолу». «Только одна бутылочка», — процедила помощница.